37 январь, 16. -е. Человек это магнит, и устремление человека тоже магнитно. Сильное устремление рано или поздно всегда приносит желаемое, как бы сеть забрасывается в пространство, извлекая из него элементы, нужные для осуществления того, что заложено в устремлении. Когда устремление огненный полнострунно Пространственного ответа не может не быть. Труднее всего достигнуть полнострунности устремления, когда из сознания исключается все, что с ним не созвучно и что раздробляет его монолитность. Устремление привлекает и притягивает из пространственного океана те элементы, которые заложены уже в самом устремлении. Нельзя притянуть того, что не содержится в какой-то мере в устремляющем сознании. Это соответствует формуле «И имеющему будет дано, а у не имеющего отнимется и то, что имеет». Действует непреложный закон с озвучьи и соответствием. Закладывание нужных элементов в сознание – одна из задач ученика. Учение жизни щедро дает все элементы, которые так нужны для насыщения и устремления необходимыми свойствами. привлекающими из пространства ответную вибрацию, но обогащенную и переполненную элементами, которые были заложены в устремлении. Надо обязательно вложить в устремление то, к чему можно было бы приложить. В противном случае устремление не принесет желаемых результатов. Собирание таких светоносных элементов, насыщающих устремление для притяжения все новых и новых, созвучных им из пространства, может стать сознательным и целеустремленным процессом. Очень важны при этом полнота, монолитность и нераздельность устремлений. Сознание должно находиться в полном созвучии или гармонии, в точной сонастроенности с тем, к чему оно устремляется. Бессознательно этим свойством устремления и магнитной силы его пользуются многие люди, но на плоскости низшей, привлекая к себе явления несовершенные, соответствующих вожделениям, страстям и порокам и удовлетворяющих чисто земные интересы. Этот закон действует также и во всех прочих сферах деятельности человека, действует везде, и на земле, и в мирах. Магнитная сила устремления велика и неотменно и притягивает к человеку возможности в соответствии с теми элементами, которые заложены в самом устремлении.